Глава девятая Ведьма Мы ушли из на в тот же день. Признаться честно, на душе стало легче, когда городские стены с узкими улочками остались позади. Все же я не привык к толпе, да еще такой многоликой. И оборванцы меня угнетали. Да, их было жаль, очень хотелось им помочь. Но Тархан прав. Сначала следовало позаботиться о себе. Дорога извилистой лентой опутывала гору. Сквозь вырубленные деревья проглядывала плоская, словно срезанная божественной рукой вершина соседней горы, на которой стоял потрясающий город. Неизвестные мастера выстроили его так, что стены и природа точно составляли единое целое. Я залюбовался яркими красными крышами и возвышающимся над горой дворцом, который будто бы не опирался на землю, а парил над ней. Прекрасный город казался мне обителью небожителей. Я уже собрался спросить, чей это храм, когда меня кольнуло чувство узнавания. И колонны, и крыша, и стены, особенно стены. Такие восхитительные издали, они были отвратительны изнутри. Да, город на горе был императорским дворцом. Когда я осознал это, мой восторг от его красоты сменился тоской и печалью. Любоваться стало невозможно, и я перевел взгляд на извилистую дорогу. Тракт был освещен и безопасен для путешественников. Об этом говорили потрепанные желтые метки на деревьях и царившее оживление. Скрипели колеса повозок, стучали копыта крепких низеньких лошадок и ослов. Кто-то громко обсуждал рождение третьей дочери, хотя хотелось сына, а кто-то и вовсе торговал товаром прямо на ходу. Позади раздался шум и злой окрик. «Поберегись!» Народ прыснул в разные стороны. Мы с Тарханом прижались к обочине. Мимо пронеслись разряженные всадники, то ли сопровождение знатного человека, то ли элитный отряд стражи. Я проводил их взглядом и вздохнул. Неужели нельзя быть осторожнее? Низшие не должны отвлекать высших от цели и стоять на пути. Тархан поправил корзину за спиной. Несмотря на то, что нас обоих от палящего солнца прикрывали плетеные шляпы Доули, лицо у него покраснело, а по лбу струился пот. Да — Да-да, но и спешка не приводит к хорошему, — заметил я. — Ты устал? Давай поменяемся. Тархан в очередной раз выпрямился и отрезал. — Нет. Я возвел глаза к солнцу и поправил Доули. Даже небеса не видывали такого упрямца, как этот палач. Ладно, я увидел у обочины большой камень и уселся на него. Тогда отдохнем и попьем воды. Я устал. Очаровательная улыбка, с которой я произнес последнюю фразу, сделала свое дело. Тархан все же остановился, спустил корзину с плеч и обтер лицо. Посидели, отдышались. «Приветствуем досточтимого жреца!» Я не сразу понял, что молодая, прилично одетая семейная пара обратилась ко мне. «Приветствую вас, уважаемые!» Я тоже сложил руки и поклонился. «Досточтимый!» Глава семьи, парнишка с обветренным лицом смущенно мялся. «Есть ли у вас для недостойных талисманы? Мы идем в Чан». А путь по освещенным дорогам будет долгим. В голове защелкали деревянные костяшки счетов. Одна серебряная монета равнялась пятидесяти медным. Соответственно, пятьдесят талисманов шли по медику штука. А одежда у пары хоть и не слишком богатая, но и не бедная. Есть! Сколько вам нужно? Мне и моей жене. Два талисмана. Хорошо. Я с улыбкой вытащил талисманы. С вас десять медиков. Глаза у семейной пары выпучились. Почему так дорого? В Тойтене точно такой же талисман продается за медяшку? Возмутился паренек. В Тойтене вы приобрели бы за медяк талисман тамошнего покровителя. Он хорош. Я с лукавой усмешкой приложил палец к губам и понизил голос. Однако в первую очередь он повелевает грозами. Он божество войны и путников охраняет постольку-поскольку. А это талисманы другого бога. Это талисманы древнего бенского божества, нищего принца. Пара переглянулась. «Никогда не слышали о таком?» «Ну как же!» – ужаснулся я и всплеснул руками. «Вы что же, не слышали о принце?» «Отдавшим все ради воцарения младшего брата?» «Бены ему поклонялись тысячу лет. Он...» Я понизил голос и подался вперед. Пара невольно подалась мне навстречу. «Он покровитель странников, понимаете? Его основное занятие — защита. И он в ней очень хорош!» Я подмигнул семье и добавил к двум талисманам третий. «Но раз вы сомневаетесь, вот...» «Третий талисман я отдам вам бесплатно. Можете проверить его защиту». Третий бесплатный талисман решил исход дела. Семья отдала десять медиков, и мы расстались довольные друг другом. Я спрятал деньги в кошелек и оглянулся. «Теперь можно и в путь». Тархан смотрел на меня так, словно я не заработал деньги а насмерть запытал его любимую бабушку. «Негодяй! Обманщик!» — выдохнул он. Я выпрямил спину и, неторопливо пряча монеты в карман, с достоинством возразил. «Позволь заметить, талисманы рабочие. Никакого обмана. Они доберутся до дома в целости и сохранности». «Ты наврал им про Бога». «Слегка приукрасил». «Любой жрец на моем месте поступил бы так же». Я поправил шляпу и поднялся. «Жрецы так не поступают», — не успокаивался Тархан. «Небеса тебя покарают». «Ну и что?» «Словно до сих пор они меня берегли». Мой равнодушный ответ заткнул палача, словно кляп. «А мне нужно на что-то жить». «Тебя убьют», — предрек Тархан и взвалил корзину на спину. «Ты станешь демоном!» «Ну и что?» Я поправил завернувшуюся лямку на его плече. Тархан схватил меня за руку. «Я не хочу, чтобы ты стал демоном!» Моя ладонь невольно отдернулась от чужого прикосновения, но Тархан держал крепко и смотрел с такой тревогой, с какой не смотрят на посторонних людей. Я невольно напрягся. «Тархан!» Позволю знать, почему ты все-таки пошел со мной?» Тархан словно очнулся, отпустил меня, отступил, спрятал горящий взгляд под веками и шагнул по дороге, намереваясь продолжить путь. «Идем!» Мы спустились с горы Тойтона и достигли деревеньки, которая скромно примостилась у небольшого водопада. Издалека местечко казалось очень живописным, а ряды аккуратных домиков обещали усталым путникам приют. Солнце клонилось к закату, и мы, не сговариваясь, свернули со священного тракта. И только тогда Тархан разлепил губы. «Не обманывай!» «Это был не обман!» — вскинулся я. «Ты прикинулся жрецом не настоящего бога!» — напомнил Тархан. «Ну и что? Талисманы настоящие. Я же не пытался продать фальшивку, а просто заработал на настоящих. В конце концов, талисманы посреди пути были лишь у меня, и я заслужил награду за то, что принес их. Неодобрение, которое излучал палач, казалось почти осязаемым. «Да, мне суждено стать демоном!» — проворчал я. «Быть может, я хочу им стать!» Может, меня не привлекают небеса?» Тархан оставил меня без ответа. «Что ж, это определенно был успех. Это означало, что он не станет меня отговаривать и наставлять на истинный путь, хоть и порицает мой выбор. Стоило отдать ему должное, не каждый так смог бы. «Мы же идем вдвоем до цагана?» — примирительно спросил я. Насколько я помню, там есть речной порт. Можно договориться с кем-нибудь и доплыть до Южной провинции по рекам всего за несколько дней. Да, так и есть. По рекам можно доплыть от Сагана до Батанга за три-четыре дня, — кивнул Тархан. Пешком гораздо дольше. Да, по реке расстояние казалось небольшим, а вот пешего путника всюду встречали горы, Я не удержался от вопроса. «Сколько же туда идти?» «Три недели». «Что ж, реками было гораздо быстрее». И это успокаивало. Деньги, как оказалось, я заработать все же мог. Но пока что мы шли по деревеньке и искали ночлег. Все отказывали. Мы были не первыми, и все приличные места уже давно разобрали более расторопные путники». Мне, как представителю жречества, готовы были отыскать местечко, но лишь одному. Я же оказался не готов уйти от привычного палача к незнакомцам. Все же, какими бы ни были мотивы Тархана, он меня не трогал и щадил. А вот посторонние люди могли оказаться не столь милосердны. «Могу предложить лишь хлеб, развел руками последний мужчина, — в самом дальнем домишке. Мы сами там будем ночевать. Дом заняли торговцы. Тархан поймал мой вопросительный взгляд и покачал головой. Тут насекомые, прочитал я по губам. Простите, досточтимый жрец, уважаемый палач. Ничего страшного, мы переночуем на земле, поклонился я. Низенькая, полная жена скользнула к мужу И, не поднимая глаз, что-то тихо прошептало ему на ухо. Тот почесал затылок и с сомнением спросил. «Думаешь, примет?» Жена робко кивнула, отступила к разновозрастной ватаге детей, и мужчина, еще раз почесавшись, сказал нам. «Есть еще один дом, досточтимый жрец. Там сейчас свободно. Правда, хозяйка может не принять». «О, полагаю, нам стоит говорить об этом с ней, не так ли?» – оживился я. «Ну, не знаю, досточтимый», – покачал головой мужчина. «Ведьмы, знаете ли, жрецов не очень жалуют, цену набивают и вообще...» Я глянул на Тархана. Тот едва уловимо дернул плечом и обозначил кивок. «Ну да ладно!» – вздохнул мужчина, увидев, что наша решимость не поколебалась. «Идите по той тропинке к верховью водопада. Там ее дом». Поблагодарив доброжелательное семейство, мы направились по указанному пути и вскоре вышли на старую, покосившуюся от времени постройку. На дом она походила мало, скорее на хлеб, Но в окнах бился желтый огонек свечи, и мы постучались. «Тут непостоялый двор!» Раздался сварливый женский голос. Мы видим, уважаемая, жалобно заговорил я. Но мы увы оказались неудачливыми путниками. Все места в деревне уже заняты, а на улице так холодно и страшно и шумно, добавил я про себя, покосившись на водопад. Пустите нас переночевать. Мы заплатим за ночлег. За дверью сначала воцарилась тишина. Затем скрипнули половицы, и дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы мы увидели всклокоченные черные волосы и темный блестящий глаз. Глаз был окружен загорелой кожей, в уголке притаилась едва заметная сеточка морщин. Глаз осмотрел нас сверху донизу. Его обладательница озадаченно протянула. «Ну и ну!» и дверь широко распахнулась, явив нам самую настоящую, словно сошедшую со страниц легенд-ведьму. Косматые, нечесанные волосы облаком окутывали замотанную в рубище фигуру. На лишенном возраста лице, ярко, словно две луны, горели черные пронзительные глаза. Рот был подведен чем-то алым, в неверном свете, очень похожим на кровь. Ведьма оскалилась, показав зубы, и у меня невольно подкосились колени. Зубы были острыми, испачканными в чем-то до ужаса похожем на сырую плоть. — И сколько денежек вы мне предложите? — спросила ведьма. — Пять медиков. Палач шагнул за мной, перекрыв путь к отступлению. — Идиот! — Подобрела ведьма и ласково улыбнулась. С зубов на ворот капнуло красным. Проходите, досточтимые, будьте гостями. Если бы не Тархан, втолкнувший меня в жуткий дом, я бы развернулся и задал стрекача. Ужинать будете? посторонилась ведьма. У нас с собой, пискнул я позорным тонким голоском. Взгляд ведьмы стал совсем добрым. Тогда проходите к очагу, погрейтесь, а то ночи нынче холодные и сырые. Так и заболеть недолго. Она сунула мне под нос блюда. В нем лежало нечто, в сумерках безумно похожее на окровавленный фарш. Хотите? Я уставился в тарелку, как кролик на удава, прежде чем осознал, что из миски пахнет сладостью и цветами красные ягоды. Ведьма ела ягоды, поэтому в сумерках ее испачканный в соке рот показался окровавленным. Давно я не чувствовал себя таким дураком. Благодарю, уважаемая. Тархан вежливо подцепил пальцами пару ягод, попутно еще раз толкнув меня в спину. Ведьма хихикнула и отступила в глубину дома. Я с удивлением осознал, что даже в крохотном домишке можно жить с удобствами и уютом. В большом очаге, прессал огонь, в углу лежала пара циновок. Шкаф, стол, полки — всему нашлось свое место. Мебель украшали росписи, полки ломились от свитков и книг. И мне казалось, что я забрел в рабочий кабинет ученого мужа, а не деревенской ведьмы. «А ведьма ли она?» – подумалось мне, когда в груди свитков взгляд выцепил рисунки с растениями. «Как зовут прекрасную хозяйку?» И ведьма и Тархан уставились на меня с одинаковым недоумением. «Прекрасная?» – читалось на их лицах. «На самом деле я ничуть не покривил душой. Пусть нечесанная, загорелая и в жалком рубище женщина обладала, Настолько выразительными чертами лица, что их вполне можно было назвать чувственными. Закутать ее в шелка, соорудить прическу, выбелить кожу, и она могла бы занять достойное место в императорском гареме. От последней мысли во рту появился кислый привкус. Сколько мне понадобится лет, чтобы вытравить все воспоминания и не обращаться к ним чуть что? «Зовут эту недостойную?» — удивилась ведьма. «Джу! Должно быть, вы искусны в траволечении, раз в деревне вас кличут ведьмой», — предположил я. Ведьма криво ухмыльнулась. «Искусно? Так, балуюсь! Это все моего мужа! А ваш супруг?» — уточнил я, оглядевшись и не найдя мужских вещей. «Сдох!» «Уже три года как?» — равнодушно ответила Джу. «С ядами баловался!» Судя по ответу, никакой печали от своего вдовства она не испытывала. «В таком случае поздравляю вас!» — брякнул я. «Ведьма воззрилась на меня с изумлением!» Тархан с возмущением. «Ха-ха-ха-ха!» Взрыв смеха оглушил. «Ведьма хохотала долго», Заливисто и слишком громко для воспитанной женщины. Искренне, мне понравилось. «Поздравил! Надо же, какой хороший жрец мне попался!» Отхохотавшись, Джу утерла выступившие слезы. «Ладно». Она отставила тарелку с ягодами, хлопнула себя по бедрам и захлопотала вокруг очага. «Приготовлю вам чай!» «У меня тут, кажется, где-то были сушеные яблоки». Джу была травницей. В юности ее выдали замуж за старого соседа, чтобы, по словам ее родителей, дурь из головы выбить. Джу обладала не только красотой, но и выдающимися способностями. При должном обучении она вполне могла бы стать заклинательницей, все задатки у нее были». Однако муж оборвал все ее надежды, даже на побег после первой же ночи Джу понесла. Сначала ее поглотило отчаяние, однако рождение дочери изменило ее жизнь и подарило ей новый смысл. А затем... Муж мой, старый пердун, знать не знал, что я умею читать. Когда моя Бию подросла, у меня... Появилось время, и я потратила его с толком. Первое, что я узнала, — как предотвратить новую беременность и вытравить плод. Бию я любила, но на второго ребенка меня бы не хватило. А этот высокомерный засранец до самой смерти ни о чем не узнал, — снова расхохоталась Джу. Сына все пытался заделать. Демона ему в печень, а не сына а потом он сосватал Бию. От меня догадки я чуть не поперхнулся чаем. «Вы что же? Вы его?» «О, нет! Что бы обо мне не говорили, нет! В его смерти я не виновата!» «Это и правда был несчастный случай», вздохнула Джу. «Мы здорово повздорили из-за помолвки Бию». Он вспылил, ударил кулаком по столу, и разбил склянку с ядом. «Да я бы слова не сказала против, если бы жених был мил Бию. Но он не был. Не был. Я смогла немного заработать на сборе трав, и на эти деньги отправила Бию к заклинателям долины Горячавки. Бию сейчас там обрабатывает травы. Вышла замуж за кузнеца. Пишет письма, зовет к себе». «Но я не одолею путь, здоровье!» Джу вздохнула. Очевидно, это не было отговоркой. Ей и правда хотелось увидеть хоть краем глаза тот мир, о котором она мечтала с детства. «Почему же вас называют ведьмой?» Перевел я тему. «Это!» Джу разулыбалась. «Да местным все, что сложнее перевязки, кажется великим колдовством!» «Заклинатели к нам не захаживали уже лет тридцать!» Ответ показался мне странным. Деревня стояла на освещенном тракте. Каждый день через нее проходили десятки людей, и травники в том числе. Даже талисманы можно было прикупить. И вдруг все, что сложнее перевязки, колдовство? Но эта женщина приютила нас, поделилась своей историей, Угостила чаем и на моих глазах выбирала для нас самые теплые одеяла. Я подумал и не стал допытываться. Мы с Тарханом не легли на постель Джу, хотя она настойчиво предлагала, а устроились у очага, завернувшись в одеяло и уже привычно прижавшись друг к другу. В доме не было тихо, отовсюду долетали странные скрипы и звуки. На потолке в щелях свистел ветер. На улице шуршал водопад, а из леса доносился настойчивый птичий крик. Он так походил на человеческий, что поначалу я испугался. Но Джу, рассмеявшись, сказала, что так кричат совы. Так шумно. Не было даже на тракте. Впрочем, тогда мой сон больше походил на забытье от жара и ран. Я полежал с закрытыми глазами, стараясь успокоиться и раствориться в звуках, и почти провалился в дрему, когда со стороны хозяйской постели раздался шорох. Я приоткрыл глаза и в лунном свете увидел, как Джу в одной сорочке, сквозь которую просвечивал силуэт ее фигуры, набросила на плечи платок и на цыпочках прокралась к двери. Стукнул засов, и она придержала его рукой, испуганно оглянувшись на нас с Тарханом. Я тут же притворился спящим, чтобы не смущать почти обнаженную женщину. Скрипнула дверь, по полу потянула холодом и запахами леса. На глаза упала полоска лунного света и тут же исчезла. Мы с Тарханом, Остались в доме одни. Поначалу я подумал, что Джу отправилась по зову природы и вновь постарался скользнуть в сон. Но время шло. За окном шумел водопад и свистел ветер в щелях. Вздрогнув от очередного совиного крика, я открыл глаза и вдруг понял, что Джу нет слишком долго. Я повернулся, чтобы разбудить Стархана и наткнулся на ясный, настороженный взгляд. «Крик!» — хрипло сказал Тархан и приподнялся, глядя на дверь. Его рука подтянула к себе меч. Это была не сова. Я уставился на пустую постель. По позвоночнику побежали мурашки страха. Джу ушла. Тархан резко повернулся ко мне и тоже увидел пустую постель. Даже в лунном свете стало видно, как побледнело его лицо. «Когда?» «Примерно чашку чая назад. Тот крик. Это она кричала, да?» «Может, не она», — ответил Тархан спокойно. «Может, кто-то другой». Он встал, выглянул в окно, запер ставни, а после задвинул засов на двери. «Придет, постучит», — объяснил он и лег назад. Но Джу так и не постучала.